Глава 4. Утро началось с того, что сестры шумно собирались в мэрию. Не знаю зачем, но записываться на конкурс невест, они собирались при полном параде. Лучшие наряды, украшения, прически, сделанные одной из сестер. Несколько раз меня спрашивали, уверена ли я в том, что не хочу пойти с ними. А потом еще столько же раз было сказано, что я упускаю свой шанс. Раз на десятый я все же поинтересовалась, точно ли они хотят в жены будущего мэра Ведьму, на что в ответ получила отрицательные выдохи. После этого уговоры и вопросы поутихли, а вот голова у меня наоборот разболелась. Но ни одно из этих событий не смогло испортить мне прекрасное настроение. Перед внутренним взором все еще стояли недовольные мужские лица. Вчера к обеду мы обошли самые злачные и неприятные места нашего города. И в каждом мне удавалось отыскать достопримечательность, ради которой можно и потерпеть чавкающие под ногами болотца или компанию девиц легкого поведения. Девицами на самом-то деле они были добрые лет 30 назад. Но это уже нюансы. Во второй половине дня от меня избавились довольно легко, просто заплатив за услуги. Л ловчи отмазались тем, что они устали с дороги и хотят еще познакомиться с мэром. как будто у нас каждый путешественник в первый день приезда только и делает, что на обед к мэру ходит. Сейчас я спешила выйти за стены города, чтобы наконец остаться в одиночестве и попрактиковаться в магии. Стражники провожали меня взглядами, не подозревая, что в корзине для ягод надежно спрятаны не только бутерброды, но и один из ведьмовских гримуаров. Я не собиралась возвращаться домой до обеда. Стоило ступить в тень огромных деревьев, Затеряться от взглядов дозорных среди покрытых мхом стволов, как рядом раздался недовольный рык. Руна! Я упала на колени перед появившейся из чаще рысью и обняла ее за шею. Первое мгновение она была все так же напряжена, рычала, а потом так по-человечески вздохнула и лизнула меня шершавым языком в щеку. Переживала, правильно истолковала я ее эмоции. Прости, Я не могла прийти раньше. Мне никто не навредил и вряд ли навредит. Последним я бы не был так уверен. Хмыкнули за спиной, а я резко повернулась, прикрывая собой руну. Противный ловчий стоял, привалившись к одному из деревьев. Вытащив из внутреннего кармана куртки спелое красное яблоко, он запустил в него зубы. "Ты чего такая дерганая, ведьмочка?" хмыкнул он, изогнув одну бровь. А если бы на моем месте был другой ловчий, ему бы я обрадовалась больше, призналась я, поднимаясь на ноги и отряхивая с длинной юбки налипшей травинки. Руна рыкнула что-то мне в поддержку и потерлась о ноги туловищем. Она бы стала тебе чудесным фамильяром. Задумайся ты об этом несколько лет назад, продолжил делиться мыслями мужчина, пропустив мою колкость мимо ушей. Еще дельные советы будут, господин ловчий? Не дерзить старшим и знать свое место? Половопросительной интонацией это прозвучало не очень-то убедительно. Благодарю за совет, старый и мудрый, с кривой усмешкой ответила я. Что-то вас ваша сила подводит. Вам вторую ведьму искать надо, а вы все за первой бегаете. Что у тебя в корзине? Вновь проигнорировал мой выпад этот гнусный тип. А печать на обыск есть? Он покачал головой. Но не в жести нет. А в жести ой, доиграешься». Да на что я могла только пожать плечами и насладиться недовольством на лице Себастьяна. Мужчина поджал губы, отшвырнул от себя огрызок яблока и сложил руки на груди. Ждал. Но проигрывать какому-то там главному ловчему королевства я так просто не собиралась. Спокойно подхватила корзину с земли и, развернувшись спиной к нарушителю моих планов, направилась в чащу. Руна Немой тенью двигалась сбоку. То и дело можно было увидеть ее рыжий бок краем глаза. Рысь не вмешивалась, но и уходить не спешила. Опять бегаешь? Лохчей тоже не отставал. Последняя злила, но я молчала и сохраняла невозмутимое лицо. Невдалеке уже виднелась поляна с земляникой. В воздухе запахло ягодами. Обогнув одно из деревьев, я резко развернулась и встретилась с недовольным взглядом колдуна. Ну раз уж вы тут, постаралась улыбнуться как можно невиннее. Может, поможете девушке собрать землянику для пирожков? Для чего? кашлянул он, выпучив глаза. Видимо, ожидал, что я иду травы для зелий собирать или привязанную васиньки девственницу доить, а может, подозревал, что у меня тут домик с мужиками есть? Ха. Если все же последнее, то его вмешательство кажется несколько странным. Я невинно хлопнула ресницами. Так что, поможете? Себастьян явно был сбит с толку моим поведением. Неужели все другие ведьмы в него сразу проклятиями кидали или бежать пытались? От чего бы не помочь ведьмочке, наконец отмер мой преследователь. Отлично. Вот теперь я расплылась в самой настоящей улыбке. Вытащила гримуар и сверток с бутербродами, а пустевшую корзину протянула мужчине. Вот, развлекайтесь. Резко развернулась и поспешила к одному из деревьев на краю полянки. Давилась смехом, представляла выражение лица Ловчего. но пока не могла так в открытую потешаться над ним. Усевшись на траву, раскрыла книгу, нашла момент, на котором закончила, и только после этого бросила взгляд в сторону Себастьяна. Ловчий стоял на том же месте, где я вручила ему корзину, держал ее двумя пальцами. и недовольно смотрел в мою сторону. И как это понимать? выдохнул он, а я не сдержалась и рассмеялась. Что именно, господин Ловчий, выдохнула я. Вы собирайте ягодки, собирайте. Я изначально планировала для этого одно заклинание испробовать, но раз вы тут, я развела руками, как бы намекая на то, что упускать такой шанс просто нельзя. А мужчина скрипнул зубами и щелкнул пальцами свободной руки. Море красных ягодок сорвалось со стеблей, взлетело в воздух и одна за другой попадали в корзину. Земляники было столько, что она горкой выпирала и сыпалась вниз. "Готово", сухо произнес Себастьян, опуская лукошко на землю. "Так что у тебя было в корзине, ведьмочка? Магический гримуар? Остатки от него?" небрежно пожала я плечами, наблюдая за ловчим из-под ресниц. то, что моя мать решила оставить своей дочери или просто забыла забрать. Покажешь. Это могло бы прозвучать вопросом, но на самом деле стало простым приказом, которому так и хотелось воспротивиться. Неужели книжек в жизни не начитались, хмыкнула я, но все же опустила гримуар и, положив его на колени, придержала ладонью. Или думаете, что мама оставила мне какие-то тайные знания, о которых больше никто не подозревает? Не будем исключать этот факт, пожал он плечами. Подошел, сел рядом, взял книгу. Мало ли, вдруг в тебе живет две души, и одна из них именно та, которая мне нужна. Ты в полнолуние оборачиваешься и крадешь невинных магис. Тогда я бы не могла быть в двух местах одновременно. А ваша последняя пропала, когда я была у вас на виду. Себастьян вновь ничего не ответил, взял гримуар, пролеснул. Провел пальцами по корешкам вырванных страниц, коих было больше половины, а потом вернул книгу мне. И правда, ничего особенного. Отсюда выдрана большая часть начальных глав с водными и азами. Если ты не знаешь их, то как колдуешь? Я повернулась и с удивлением обнаружила во взгляде неподдельный интерес. На меня сейчас смотрели, как на диковинную зверушку. А я даже не знала, как хочу отреагировать на это. Мм, интуитивно. Что, прости? Хмыкнул мужчина. Я колдую интуитивно. Я захлопнула гримуар, звук разорвал атмосферу, накалившуюся вокруг нас. Встала, отошла, бросила взгляд на ловчего. Мне не нужны азы. Когда я хочу чего-то, магия подчиняется. На более сложные желания требуются заклинания, но так Я повела рукой перед собой, ветер ударил по кронам деревьев, они зашумели листвой. Так я могу сделать просто пожелав этого. Хм, всё больше убеждаюсь в том, что ты неправильная ведьма, рассмеялся Себастьян, разворачивая сверток с бутербродами и откусывая от одного большой кусок. Ты хоть знаешь, чем отличаются ведьмы от магис? Тем, что последних не сжигают повсеместно на кострах, рассмеялась я. Но в ответ получила только укоризненный взгляд мужчины. Ведьмы очень щепетильно относятся к своей магии. Они изучают ее досконально, предпочитают ритуалы и зелья, а не спонтанную магию. То, что сейчас делаешь ты, второе. Ко всему прочему, мы различаемся еще и источниками силы. Маги черпают ее извне, а ведьмы из себя. Именно потому ведьмаки очень редко встречаются. Они не в состоянии остановиться вовремя, исчерпывают себя до смерти. Я делала вид, что наслаждаюсь шелестом листвы, а сама слушала рассказ ловчего с замиранием сердца. Мне не было известно ничего из того, что рассказывал мужчина. В городской библиотеке не нашла ничего по этому вопросу, а от мамы осталось слишком мало. А еще у ведьм бывают фамильяры существа, с которыми те связывают души и резервы. черпают не только из себя и становятся от этого сильнее. А еще ведьм делают сильнее рождение другой ведьмы, произнесла я, не оборачиваясь. Об этом я узнала от отца, хотя он очень редко и неохотно говорил о своей бывшей жене. Это делает их резерв больше, а чары мощнее, работает намного лучше фамильяра. Себастьян хмыкнул, прикрыл глаза, пригревшись на солнце. Не всегда Но чаще. В каком смысле? Я повернулась к Ловчему, ожидая услышать продолжение, но мужчина улыбался, как довольный кот, и не реагировал на меня. А что это вы, господин Ловчий, не выдержала я? Тут сидите да кости греете. Где-то там в городе беснует невидимая ведьма, магис ваших крадет, а вы и его снидуете? Этим пока занимается Фобос. У меня выходной. Я громко фыркнула. Его сестру там, возможно, пытают или для каких других дел пытаются использовать, а вы тут отдыхаете. Это так по-дружески? Хм, ведьма, которая переживает о судьбе Магиссы. Ты не перестаешь меня удивлять, рассмеялся Себастьян. Я смотрела на его наглую харю и наконец начинала понимать, кого он мне напоминает. Был у нас когда-то очень дерзкий кот который мог и на собак начать шипеть, и без спроса на стол запрыгивать. Любил всунуть свой усатый нос куда нельзя, за что часто получал. Да и звали его похоже Басей. Вот смотрю сейчас на этого ловчего и даже мимику схожую улавливаю. Совпадение? Ну и стоит ли говорить, что наглый котяра кончил не очень хорошо. Ты чего так странно на меня смотришь и улыбаешься, ведьма? напомнила себе ловчий. Никак придумала, в какое меня зелье запихнуть. Я-то из вас должен получиться отменный. Я облизнулась, а потом рассмеялась, глядя на вытянувшееся лицо Себастьяна. Неправильная ведьма, в который раз повторил мужчина, уже порядком начиная раздражать меня этим утверждением. А почему это ты себе именно сегодня решила устроить урок магии? Потому что не подозревала, что Один наглый тип решит мне все планы порушить, пробурчала я себе под нос и смирившись с этим, направилась за корзинкой. Себастьян или не услышал, или сделал вид, что не услышал, потому что продолжил делиться своими размышлениями со мной. В Лефорде сегодня так оживленно. все девушки спешат заглянуть в мэрию, и только ты направилась совершенно в другую сторону. С чего бы это? Следите, Скинув брови, поинтересовалась я: Работа обязывает. Да и ты к нам в проводники нанялась. А так и не явилась в таверну. Кажется, это вы вчера попросили дать вам отдохнуть. А в мэрию я не иду, потому что не хочу становиться женой сына градоправителя. Неужели не хочется власти? Сомневаюсь, что ведьма в жёнах у мэра будет хорошим решением для города, Также сухо ответила я и подхватила корзинку. Тяжёлая. Руку тут же оттянула вниз, локоть тихо хрустнул, но я не подала виду и шагнула в тень деревьев. Осталось еще придумать, куда деть столько земляники. Если все спустить на пирожки, то ими можно будет не только семью, а и всю улицу накормить. Давай помогу. Себастьян вновь оказался рядом, отобрал ношу и бодро потопал в сторону городских стен, явно намереваясь довести меня прямиком до дома. А мне так и хотелось свернуть, затеряться в деревьях и сделать то, ради чего я в этот лес и пришла, позаниматься магией без лишних глаз. Руна вновь мелькала рыжим боком сбоку, придавала уверенности одним своим присутствием. И что? Никого из городских не удивляет, что молодая девушка в одиночку уходит в лес, кишащий дикими зверями. Многие ходят в лес, пожалуй, я плечами. Грибы и ягоды собирают, хворост По вечерам парочки часто за ворота выскальзывают. Если далеко не забредать, то дикие звери не тронут. Кому я вчера легенду о покровительнице города рассказывала? Себастьян рассмеялся. Легенды не защитят от клыков и зубов. Я ничего на это не ответила. Скоро он сам узнает о том, кто нас на самом деле защищает, если, конечно, решит задержаться. А пока пусть это будет еще одной маленькой тайной для наглого и самоуверенного ловчего. При подходе к городским воротам я накинула на гримуар заклинание отвода глаз и заслужила еще один высокомерный взгляд. Будто бы идущий рядом мужчина мог не только книгу непривлекательной сделать, но и нас невидимыми. Но хоть корзинку тащил и не пытался вернуть мне ее обратно. Сам ведь столько земляники нагреб. Пусть и перепыхтит от тяжести. Я бросила взгляд на Лอฟчева, но тот, к сожалению, выглядел слишком бодро и свежо. Будто бы только из дома вышел. «И вилай!» Я закатила глаза, узнавая этот голос. Но все же повернулась, просто потому, что папа меня воспитал очень неплохо, и в открытую демонстрировать свои эмоции людям я себе позволить не могла. Вот стану настоящей сильной ведьмой, тогда я смогу нос воротить. ровный, надо сказать, нос, без всякого там присущего ведьмам крючка на кончике. Шарль пересек широкую улицу и остановился в метре от меня, придержал широкополую шляпу от резкого порыва ветра. Парень окинул взглядом скучающего рядом ловчего и вновь повернулся ко мне. Слышал, что ты не была сегодня в мэрии. Неужели согласна на мое предложение? Я даже опешила от такой наглости, открыла рот от удивления, А потом сориентировалась и нахмурилась. Какое предложение? Повисла пауза. Шарль пошел красными пятнами, а я еле подавила довольную хмылочку. Вообще-то я звал тебя замуж, и велай фран, высокопарно произнес он. А, -а, -а, а, я хлопнула себя ладонью по бедру. Точно, было дело. Тебя же тогда как раз птица пролетающая мимо обгадила. Кажется, Левчик только что подавился смехом и сейчас пытается замаскировать его под кашель. Но нет, Шарль, я не согласна на твое предложение. Замуж я не хочу, ни за тебя, ни за сына мэра, прости. Наверное, последнее слово должно было как-то смягчить ситуацию, но, кажется, только добило паренька. Он сорвал шляпу с головы, развернулся на пятках и бурча ругательства под нос, поспешил удалиться. Всё же, характер у тебя, как у настоящей ведьмы. Уже в голос рассмеялся мужчина. И чем тебе этот парень не угодил? Последний вопрос я оставила без ответа, только продолжила свой путь домой. Да, я сейчас поступила грубо. Но сколько раз можно говорить нет? Неужели у Шарля совершенно нет гордости? А не приворожила ли ты, паренька, продолжал доставать меня ловчий. Мало ли, может, какое зелье испытывала Ты ведь говорила, что были какие-то проблемы с первыми эликсирами. Могу и на вас поставить парочку экспериментов, резко развернувшись лицом к мужчине, выпалила я. Не знаю, найду ли рецепт любовного, но парочку завязывающих язык в узел точно видела. Себастьян ответить не успел. Прямо между нами материализовался конверт из плотной бумаги. Я поймала его чисто инстинктивно, сжала в руках и перевернула. Delivelaifran значилось размашистым почерком. "Что это?" выдохнула я, скорее от удивления, чем от интереса. "Ну наконец-то". Ловчий выглядел довольным. "Похоже, тебя пригласили на шабаш, ведьмочка".